Урок воспитания Вчера опять получила от Славки порцию воспитания. Как обычно после маршрутов, разлеглись втроем в нашей палатке, мы с Ингой в спальниках, Славка сверху на наши ноги. Я возьми, да и расскажи о нашем Скопыловом разговоре о мамином дне рождения. С таким неприкрытым высокомерием я потешалась над ее любимым романом, замужество Татьяны Беловой, прибавила к этому пару слов, пренебрежительных и горделивых, с неприкрытой обидой в мамин адрес. Он выслушал спокойно, затем встал, вытряхнул меня из спальника и с полной серьезностью, повернув к себе лицом, глаза в глаза, отчитал за безграничное зазнайство, невежество, неразвитость, инфантилизм и тупость. Мать никогда и ни при каких обстоятельствах не должна подвергаться насмешке уничижению и неуважению, какой бы ни была. Это было так неожиданно для меня, так серьезно, что я не запомнила в точности всех его слов, но они что-то сделали со мной. Я устыдилась, устыдилась всем сердцем, всем сердцем приняла его правоту. До сих пор я не могла выговориться на эту болезненную для меня тему. И там, где я ожидала поддержку, получила такую заслуженную отповедь, урок, который запомню на всю жизнь. 10 августа 1971 года. Северный Урал.